Глава 19. Малкин. Вы когда-нибудь чувствовали себя идиотом? Да зачем, я вообще спрашиваю. Все иногда себя так чувствуют. Но я себя сейчас ощущал идиотом в квадрате, потому что сам не знал, зачем соврал ей. Да и не врал я вовсе. Скорее ответил автоматом, задумавшись о чем-то своем, согласился. Если бы Ульяна не спросила, я бы и не вспомнил ни о какой тетрадке, но валялась какая-то у нее под кроватью. Я поднял, положил ее на тумбочку. У меня даже мысли не возникло открывать и читать. Не в моих правилах. Хотя на миг мне даже показалось, что упускаю некую важную деталь. Слишком ушалели щеки Рыбкиной, когда она спрашивала о тетради. Неужели так волновалась, что стихи прочел? Даже почудилась, что она дыхание задержала, ожидая моего ответа. Ну, даже если и стихи. Зачем пугаться-то так? Будто внутри компромат, доносы и базы имен и электронных адресов моих клиентов. Теперь же Рыбкина смотрела на меня такими щенячьими глазами, то ли в ожидании похвалы творчества, то ли хоть какой-то вообще оценки, что я опешил». Подумать только, моя помощница писала стихи. И когда только успевала в таком графике? «Так, собирайся», — поторопил я ее. «Работа не волк». «Угу», — пространно ответила она. «Сдохнем раньше, чем она убежит». «Пошути мне еще тут», — пожурил я, хотя угрызение совести за вчерашнее все же испытал. Мне так и не удалось понять, стало ли Уле плохо по-настоящему из-за плотного платья, Или она просто притворялась, когда ее начали откровенно сватать Давиду? Но в любом случае, больше гардероб помощницы контролировать я не собирался. Кстати, на улице пекло, оденься по погоде. Лицо девушки просияло, и она буквально испарилась из моего номера. Через четверть часа я встретил ее в холле. Она надела простой сарафан, ничего вызывающего или кричащего, И все же я залюбовался, поймав себя на странном ощущении. Вокруг меня все годы, что я работал агентом, постоянно вились разные женщины. Красивые, роскошные, богатые, знаменитые. Но залипал я на Рыбкину. Простую, временами нелепую и абсолютно не умеющую держать язык за зубами, когда это нужно. «А правда, что вы водили Сару в музей?» – неожиданно спросила она. Долгие секунды ушли на то, чтобы понять, о какой Саре и музее вообще речь. Действительно, было дело. Я вспомнил ту прогулку, в которой мне буквально навязали девушку в потенциальные невесты, и мое раздражение на весь мир. Мне не хотелось портить отношения с Фельдманами, и пришлось вести ее хоть куда-то. Исторический музей показался идеальным. Кто ж знал, что Сара рассчитывала на более романтическое знакомство? Хотя вру. В глубине души я прекрасно это знал и делал все с точностью да наоборот. «Водил», — наконец-то ответил я. «А меня сводите?» Рыбкина проникновенно заглянула в глаза. «Шутишь, что ли?» «Нет. Говорят, он похож на маленький лувр. Мне правда-правда интересно. Давайте сходим вместо моря». Захотелось ущипнуть себя. Уля мало того, что отказалась от выгула купальников, так еще уговаривала меня на музей. На Лувр он походит с огромной натяжкой. Так, издалека пирамидой. Да и смотреть там особо нечего. Честно признался я, вспоминая множество крошечных глиняных фигурок на витринах. Если хочешь экскурсию, тут есть куча других мест. Наскоро вбив запрос в гугле, я выдал подчиненный. Картинная галерея, пустынная обсерватория ночью, музей эротики. На экране возникла впечатляющая комната в духе пятидесяти оттенков серого. «Но туда мы точно не пойдем». «Что за обсерватория?» Мигом заинтересовалась рыба моей мечты. В следующие пять минут мы наскоро изучили краткую программу. Двадцать минут езды от Айлата, экскурсовод с телескопом, а еще возможность полежать на покрывалах и полюбоваться чистейшим небом. Я по глазам видел, как загорелась эта идея Рыбкина. Мне и самому она неожиданно пришлась по вкусу. «Хорошо, поедем туда». Без уговоров утвердил я. «Надеюсь, мы там не уснем от скуки». Я никогда не воспринимал работу как рутину. Скорее наоборот. Ловил определенный кайф от того, что ее было много. Она занимала все мое время, а главное, не кончалась. Никогда. Кроме сегодня. Мысленно на всех встречах я был уже в той пустыне и любовался звездами. Ожидание этого было сродни сочельнику перед Рождеством. Будто я снова мальчишка, и вот-вот произойдет чудо, главное — дотерпеть. Поэтому, когда настал вечерний час, мою душу словно в той поговорке «вначале развернули, а сворачивать не спешили». Выезд в пустыню был запланирован на 11. Я уже успела созвониться с человеком, который занимался так называемой экскурсией в космос. Этот Шварц уже по телефону показался мне приятным. Он с пониманием меня выслушал, правда, говорил только на английском и иврите. Он предупредил, что ночью в пустыне не так уж тепло, как может показаться. Поэтому будет хорошо, если мы будем в подходящей одежде. Покрывалами же он нас обеспечит. Сообщить эти новости Рыбкиной я решил лично. Пройдя до ее номера, постучал в двери. Она открыла довольно быстро, словно все это время стояла рядом с дверью и ожидала меня. Только сейчас я запоздала, сообразил, что она могла бы оказаться в ванной или собираться, примеряя не очень многочисленные наряды. Но Уля не выглядела всклокоченной или застигнутой врасплох, скорее, несколько растерянной. «Только не говорите, что все отменилось!» Возрившись на меня, попросила она. Нет, просто пришел сообщить, что одеться лучше потеплее. Она рассеянно кивнула, а я совершенно неосознанно заглянул ей за спину. Там маячила часть кровати, на которой распахнутой лежала вчерашняя тетрадка. Хм, вот же Рыбкина, нашла время стихи писать. Но, видимо, музе не прикажешь. Я знала об этом не понаслышке, работая с творческими на всю голову людьми уже не один год. Спасибо, поблагодарила она, а я спешила уйти, чтобы не мешать ей собираться. Уверен, женщинам это важно.